Последний день. Несотворенные отклонения, курьез, головоломка, на которую, возможно, не стоит тратить время. Не думать о них трудно. Они очаровывают. Многие неразумны, как спрены человеческих эмоций. Но куда коварнее. Я все же думаю, что кто-то из них способен мыслить. Из диаграммы. Книга второго выдвижного ящика в письменном столе. Параграф 14. Далинар в сопровождении Навани и Шалан ступил из шатра под легкий дождь. Снаружи он звучал мягче, нежели внутри, где капли барабанили по ткани палатки. Армии маршировали вперед все утро и сейчас находились в самом сердце разбитых плато. Они теперь были близки. Так близки, что паршенди сосредоточили на них все внимание. Началось... Слуга предлагал зонт каждому, кто покидал шатер, но Долинар от своего отмахнулся. Если его людям приходится это переносить, то он справится. В любом случае, к концу дня он промокнет до нитки. Великий князь Холин шел через шеренги солдат, следуя за мостовиками, одетыми в дождевые плащи с апфировыми фонарями в руках. День был спокойный. Но из-за плотного покрывала туч все погрузилось в дымку. Долинар использовал синий свет в качестве познавательного. Роен и Аладару, увидев, что Светлорд Холлин обходится без зонтика, вышли под дождь вместе с ним. Сиборяли, разумеется, от своего не отказался. Светлорды достигли края огромного войска, которое построилось в форме большого овала, обращенного в направлении атаки. Долинар Холлин достаточно хорошо знал своих солдат, чтобы чувствовать их беспокойство. Они стояли слишком прямо, не переминались ноги на ногу, не потягивались, а еще молчали, не болтали, чтобы отвлечься, даже не ворчали. Единственными голосами, которые он слышал, были раздававшиеся время от времени резкие приказы офицеров, следившие за стройностью шеренг. Вскоре Долинар увидел, что всех встревожило. На расположенном впереди плодо светилось множество красных глаз. Раньше они не мерцали. Были красными, да, но без этого необъяснимого сияния. В тусклом свете фигуры Паршенди были едва различимы, превратившись в тени. Кроваво-красные огоньки глаз зависли в воздухе, словно шрам тальня. Будто сферы во тьме. По цвету сочнее любого рубина. Паршенди часто вплетали кусочки самосвета в затейливые косы в своих бородах. Но они как раз-то сегодня не светились. «Слишком давно не было великих бурь», — Мелькнула у Долинара. Даже самосветы в элитийских сферах, ограненные потому способные удерживать буресвет дольше, почти все погасли к этому дню плача. Хотя камни побольше могли продержаться еще неделю или около того. Наступила самая темная часть года. Время, когда буресвет не сиял. «Ох, всемогущий!» – прошептал Роен, глядя на множество красных глаз. «Ох, клянусь именами Господа! Долинар, куда ты нас завёл? Ты можешь как-то помочь?» Негромко спросил Долинар Шалан, которая стояла рядом с ним под зонтом, в сопровождении своих телохранителей. Побледнев, та покачала головой. «Простите». «Сияющие рыцари были воинами», — очень тихо сказал Долинар. «Если так, то мне еще многому предстоит научиться». «Тогда иди», — велел Долинар девушке. «Во время битвы используй шанс отыскать путь в Ретиру, если он существует. Ты мой единственный план на крайний случай, Светлость!» Она кивнула. «Долинар!» С ужасом проговорила Ладар, наблюдая за тем, как красноглазые паршенти по другую сторону ущелья принимают боевой порядок. Скажи мне напрямик». Уговаривая нас отправиться в поход, ты ожидал, что обнаружишь весь этот кошмар? Да. Это было достаточно правдиво. Он не знал, с каким кошмаром столкнется, но понимал, что что-то приближается. И ты все равно пришел. Требовательно спросила Ладар. Ты затащил нас в самое сердце этих проклятых равнин. Ты позволил нам попасть в окружение к монстрам, чтобы нас перебили. И... Долинар схватил Ладара за воротник сюртука и поволок вперед. Поступок застал великого князя врасплох. Он умолк и вытаращил глаза. Там стоят приносящие пустоту. Прошепел Долинар и по его лицу текли струи дождя. Они вернулись. Да, это правда. И у нас, Алладар, у нас есть шанс их задержать. Я не знаю, сможем мы ли мы предотвратить очередное опустошение, но я готов сделать что угодно, в том числе пожертвовать собой и всей этой армией, чтобы защитить Алиткар от этих тварей. Ты меня понял? Алладар чьи глаза были широко распахнуты кивнул. Я надеялся добраться сюда до того, как это случится, продолжил Долинар но не смог. Значит, теперь мы будем сражаться. И клянусь бурей, мы уничтожим их. Мы их остановим и будем надеяться, что зло не охватит всех паршинов мира, как боялась моя племянница. Если ты переживешь этот день, то прославишься как один из величайших представителей нашего поколения. Он отпустил Аладара, позволив великому князю попятиться. «Ступай к своим людям! Возглавь их!» «Будь воином!» Аладар уставился на князя Холина Розину Фрод. Потом выпрямился. Хлопнул рукой по груди в самом безупречном строевом салюте, какие только видел Долинар. «Будет сделано, светлорд, великий князь войны!» Он резко окликнул своих адъютантов, включая Ментеза, великого лорда, которому Аладар обычно позволял использовать свой осколочный доспех во время битвы. Потом положил руку на Эфес поясного меча и ринулся прочь сквозь дождь. «Угу», mm -hmm. – буркнулся Бореаль под зонта. «Он действительно в это поверил? Думает, что станет героем, буря бы его побрала?» «Теперь он знает, что я был прав, когда твердил о необходимости объединить Алиткар. Он хороший солдат. Большинство великих князей такие. Или были такими когда-то?» «Жаль, что в конце концов рядом с тобой оказались мы двое, а не они». Сибориаль кивком указал на Роина, который по-прежнему тарачился на поле Красных Глаз. Их теперь были тысячи, и количество продолжало расти по мере того, как прибывали новые Паршенди. Разведчики сообщали, что враги собрались на всех трех плато, граничивших с тем большим, которое заняли Олете. «Я в битве бесполезен», — продолжил Сибариаль, «А от лучников Роина не будет никакого толку под таким дождем». Кроме того, он трус. Роин не трус, — возразил Долинар, положив руку на плечо великого князя, который был ниже ростом. Он осторожен. Это ему не помогло в сражении за свет сердца, где такие, как Садис, с легкостью обменивали жизни на славу. Но на нашем поле боя осторожность — то качество, которое я предпочел бы безрассудству. Роин повернулся к Долинару, сморгнул дождевую воду. «Все это происходит на самом деле?» «Да», — подтвердил Долинар. Роин, я хочу, чтобы ты оставался со своими людьми. Они должны тебя видеть. Дальнейшее приведет в ужас всех, но не тебя. Ты осторожен. Ты держишь все под контролем». «Да», — согласился Роин. «Ты же вытащишь нас из этого, верно?» «Нет, не вытащу», — отказался Долинар. Роин нахмурился. «Мы из этого выпутаемся вместе». Тот кивнул и больше не возражал. Он отдал честь, пусть и не так безупречно, как Аладар, и отправился к своей армии на северном фланге, призывая адъютантов сообщить ему точное количество солдат в резерве. «Преисподняя!» Бросился Бориаль, проследив взглядом за Роином. «Преисподняя, как же я? Где пылкая речь, обращенная ко мне?» «Ты...» ответил Долинар. «Отправишься обратно в штабную палатку и постараешься не попадаться под ноги!» Сибориаль рассмеялся. «Ладно, это мне по силам! Командовать твоей армией будет телеп!» объяснил Долинар. «И я пошлю ему в помощь Терругиадиса и Раста! Твои люди будут лучше сражаться с этими тварями, если их поведут осколочники!» Все трое получили осколки по итогам дуэльных забав Адалина. Я прикажу, чтобы они повиновались Телебу. Сибориаль, еще кое-что. Да. Если сможешь, сожги несколько молитв. Не знаю, прислушивается ли кто-нибудь к ним там наверху, но вреда от этого не будет. Ленар повернулся к краю красных глаз. Почему они просто стояли и смотрели? Сибориаль поколебался. Со мной ты не такой уверенный, как с теми двумя, да? Он улыбнулся, словно обрадованный этим, и неспешно двинулся прочь. Ну что за странный человек? Долинар кивнул одному из своих адъютантов, который отправился передать приказы троим холлинским осколочникам, и первым делом нашел Серугиадиса, худощавого юноша, за чьей сестрой Адалин однажды приударил. На посту среди шеренг, а потом побежал разыскивать Телеба, чтобы передать приказы великого князя. Разобравшись с этим, Долинар подошел к Наване. Я должен знать, что ты в штабной палатке и тебе ничего не угрожает. Что ты в полной безопасности. «Тогда притворись, что я там», – предложила она. «Но...» «Хочешь, чтобы я помогла тебе с фабриалями?» – перебила его Наваня. «Да Ленар, такими вещами не занимаются на расстоянии». Великий князь Холлин стиснул зубы. Что он мог ей возразить? Он был не в том положении, чтобы отказываться от преимущества. Его взгляд снова привлекли красные глаза. «Байки, которые травят у костра!» Пробурчал мостовик камень, громила Рогает. Долинар никогда не видел, чтобы он охранял одного из принцев и считал его кем-то вроде интенданта. «Эти существа не должны быть! Почему они не двигаются? Я не знаю», — сказал Долинар. «Пошли кого-нибудь из твоих людей, пусть приведут Ролайна. «Возможно, он что-нибудь объяснит». Когда два мостовика побежали прочь, Долинар повернулся к Наване. «Собери своих письмоводительниц, чтобы записали мои слова. Я хочу обратиться к солдатам». Через несколько минут рядом появились две письмоводительницы. Они держали карандаши на готове и ждали, когда он начнет говорить, дрожа под зонтами. Позже они разошлют женщин по всем отделениям, чтобы каждый солдат услышал послание». Долинар забрался в седло храбреца, чтобы оказаться повыше. Развернулся к ближайшим шеренгам. «Да!» – прокричал он сквозь шум дождя. «Это приносящие пустоту! Да, мы собираемся с ними сразиться! Я не знаю, что они умеют делать! Не знаю, почему они вернулись! Но мы здесь, чтобы их остановить! Я понимаю!» «Вы испуганы! Но вам известно о моих видениях во время великих бурь! В военных лагерях светлоглазые насмехались надо мной и называли то, что я видел, бредом!» Он скинул руку в сторону, указывая на море красных глаз. «Что ж, вот перед вами доказательство того, что мои видения правдивы! Вы зрите то, о чем мне было сообщено заранее!» Долинар облизнул мокрые губы. За всю свою жизнь он много раз произносил речи перед боем, но ему никогда не приходилось говорить подобного тому, что шло на ум сейчас. «Меня!» – прокричал он. «Послал сам всемогущий, чтобы спасти эту землю от очередного опустошения! Я видел, на что способны эти твари! Я прожил жизни людей, которых погубили приносящие пустоту!» Видел, как рушатся королевства. Умирают люди, забываются знания. Видел, как сама цивилизация оказывается на волосок от бездонной пропасти. Мы не позволим такому случиться. Сегодня вы сражаетесь не ради обогащения светлоглазых. И даже не во имя чести вашего короля. Сегодня вы сражаетесь во благо всего человечества. «Вы не будете одни! Поверьте тому, что я увидел! Поверьте моим словам! Если вернулись эти существа, то должны вернуться и силы, которые когда-то их победили! Парни, мы увидим чудеса еще до того, как закончится этот день! Нам просто надо оказаться достаточно сильными, чтобы это заслужить!» Долинар окинул взглядом море людей, которые с надеждой смотрели на него. Вот буря неож, что над его головой закружились под дождем спрены славы, похожие на золотые сферы. Письмоводительницы закончили записывать короткую речь и поспешно принялись делать копии, чтобы разослать их с гонцами. Долинар следил, как они уходят, и надеялся во имя чертогов спокойствие, что сказано им не кажется ложью. В темноте, окружённая врагами, его армия вдруг стала маленькой. Вскоре он услышал собственные слова в отдалении, когда их зачитывали солдаты. Князь Холин оставался в седле. Шалан стояла рядом с его конем, однако Нова не удалилась, чтобы проверить некоторые своих устройств. План боя призывал их ещё немного подождать. И Долинара это устраивала. «Со всеми этими ущельями, которые надо пересечь...» Лучше обороняться, чем нападать самому. Возможно, построение отдельных армий вынудит Паршенди самим атаковать. К несчастью, дождь означал, что стрел не будет. Тетивы не выносили влаги. И то же самое можно было сказать об изогнутых луках Паршенди на животном клею. И тут Паршенди запели. Песня брушилась внезапным ревом сквозь дождь. Испугав его людей, вынудив отпрянуть по шеренгам, словно пробежала волна. Еще ни разу во время вылазок на плато Долинар не слышал такой песни. Она была более отрывистой, неистовой. Она нарастала, доносясь из трёх окружающих плато, как будто кто-то забрасывал боевые топоры в самый центр войска Олете. Долинар содрогнулся, поднялся сильный ветер. Сильнее, чем бывало во время плача. Лицо обдало веером дождевых капель. Холод ужалил кожу. Светлорд! Долинар развернулся в седле и увидел четверых мостовиков, которые приближались вместе с Рулайном. Его по-прежнему все время держали под стражей. Он махнул своим телохранителям пропустить их. И мостовик Паршенди бросился к его коню. Песня! Воскликнул Рулайн. Эта песня!» «Что с ней не так?» «Это смерть», – прошептал Паршенди. «Светлорд, я никогда раньше ее не слышал. Но это один из ритмов разрушения. Ритмов мощи». По другую сторону ущелья Паршенди начали светиться. Вокруг их рук искрились тонкие красные линии. Мерцая и дрожа точно молнии. «Это еще что такое?» Спросила Шалан. Делинар прищурился и его обдал новый порыв ветра. «Вы должны это остановить!» Взмолился Рулайн. «Прошу, даже если придется их убить, не позволяйте им завершить эту песню!» Обратный отчет, который он царапал на стенах беспамятстве, закончился. Последний день наступил. Долинар принял решение, доверившись чутью, позвал гонца, и подбежала ученица Тешав, девочка лет 15. Пошли за генералом Халом в штабную палатку, велел он ей, за командующими батальоном, моим сыном, те-либо мы другими великими князьями. Передай всем! «Мы меняем стратегию!» Светлорд спросила посыльная. «Как именно?» «Мы идем в атаку! Немедленно!» Каладин содержался у входа на тренировочную площадку для светлоглазых и с удивлением уставился на то, что происходило внутри. «Струи дождя стекали по наводчиной ткани его зонта!» Готовясь к буре, ревнители обычно при помощи веников и лопат собирали песок вкрытые рвы по краям площадки, чтобы его не сдуло ветром. Каладин думал, что во время плача все будет так же, но ревнители не тронули песок, а поместили невысокий деревянный барьер поперек входа. Тот загородил переднюю часть площадки, и она заполнилась водой. Поверх барьера на мостовую лился настоящий водопад. Мостовик поглядел на небольшое озеро, в которое превратился внутренний двор. Потом со вздохом наклонился и развязал шнурки, после чего стянул ботинки и носки. Когда он переступил барьер, вода дошла ему до икр. Под ногами хлюпал мягкий песок. Зачем все это? Он связал ботинки, шнурками, перекинул через плечо и пересек внутренний двор, опираясь на костыль. От прохладной воды раненая нога частично потеряла чувствительность. Это было даже приятно. Хотя все равно каждый шаг причинял боль. Похоже, за две недели он не очень-то исцелился. Упрямое стремление так много ходить, скорее всего, не слишком помогало. Да, разбаловал его. Солдату с такой раной обычно требовалось несколько месяцев, чтобы восстановиться. Без бури света ему просто надо набраться терпения и выздоравливать, как все остальные. Каладин ожидал, что тренировочная площадка окажется столь же опустевшей, как почти весь лагерь. Даже на рынках суетилось относительно мало народа. Люди предпочитали во время плача сидеть дома. Однако здесь он обнаружил ревнителей, которые смеялись и болтали, сидя на стульях, расставленных на предподнятой галерее, обрамлявшей тренировочную площадку. Они мастерили кожаные доспехи для учеников. Рядом с ними на столиках стояли чаши с красновато-коричневым вином. Галерея поднималась достаточно высоко над двором, чтобы оставаться сухой. Каладин прошелся по ней, высматривая среди ревнителей Зайхеля, но не нашел. В комнате мастера мечника тоже не оказалось. «Наверху, мостовик!» – крикнула бритоголовая женщина и указала на лестницу в углу который Каладин часто посылал своих людей, чтобы стеречь крышу, пока Адалин и Ренарин тренируются. Каладин махнул знак благодарности, приковылял к лестнице и начал неуклюже подниматься. Для этого ему пришлось закрыть зонт, и дождь лил ему на голову. Наверху появился проем. Черепицу на крыше положили на затвердевший крем. И Зайхель устроился на нем в гамаке, приделанном к двум шестам. Каладину показалось, что это громад воды, и находиться рядом с ними небезопасно. Над лежаком натянули презент, и мечник оставался почти сухим. Ревнитель тихонько покачивался, закрыв глаза и держа в руке квадратную бутылку крепкого хоно, который гнали из лисового зерна. Каладин изучил крышу, обдумывая, сможет ли он пройти по наклонной черепице, не свалившись и не сломав шею. «Мостовик». «Ты бывал когда-нибудь на Чисто озере?» – спросил Зайхель. «Нет», – ответил Каладин. «Но один из моих людей о нем рассказывал. И что ты услышал?» «Это океан. Такой мелкий, что его можно пройти вброд». «Он до нелепости мелкий», – подтвердил Зайхель. «Словно бесконечный залив. Глубиной фут или около того. Теплая вода. Мягкий бриз». «Напоминает мою родину. Чего нельзя сказать об этом холодном, сыром, забытом богами месте?» «Так почему же ты здесь, а не там?» «Потому что я ненавижу, когда мне напоминают о родине, придурок!» «Ого! К чему тогда весь этот разговор?» «К тому, что ты спрашивал себя, на кой нам понадобилось собственное чистое озеро там внизу». «Я спрашивал? Ну, разумеется. Клянусь преисподней, мальчик!» Теперь я тебя достаточно хорошо знаю, чтобы понимать, какие вопросы тебя беспокоят. Ты мыслишь никак копейщик. Копейщики не проявляют любопытства? Нет. Поскольку в этом случае их убивают, или же кто-то из командиров замечает умника и переводит туда, где от него больше пользы. Каладин скинул бровь, ожидая, что объяснение продолжится. Наконец он вздохнул и спросил. «Зачем вы перегородили выход из внутреннего двора?» «А как ты думаешь?» «Зайхель!» «Ты очень раздражающий человек, ты это понимаешь?» «Еще бы!» Ревнитель глотнул Хону. «По-моему...» Продолжил Каладин. «Вы перегородили выход, чтобы дождь не смыл весь песок с тренировочной площадки». «Безупречная логика!» Буркнул Зайхель. «Как свежая синяя краска на сине». «Неважно, что бы это ни значило. Проблема в том, зачем вам понадобилось оставить песок во дворе». Почему просто не убрать его, как вы делаете, перед великими бурями? Ты знал, спросил Зайхель, что во время плача идут дожди, в которых нет крема. Я... знал ли он это? Было ли это важно? Хорошо, что они такие, продолжил мастер-мечник. Иначе весь наш лагерь оказался бы по уши в этой дряни. Как бы там ни было, такой дождь отлично подходит для мытья. Хочешь сказать, вы превратили пол дуэльной площадки в ванную? Ну да. Чтобы мыться в ней? Именно. Только мы не себя там моем, разумеется. Тогда что? Песок. Каладин нахмурился. Потом посмотрел через край крыши на пруд внизу. Каждый день. Пояснил Зайхель. Мы выходим туда и перемешиваем его. Песок осаждается обратно на дно, а вся грязь всплывает, и ручьи дождевой воды уносят ее прочь из лагеря. Тебе не приходило в голову, что песок надо мыть? – Вообще-то нет. – Теперь ты знаешь, что надо. После того, как целый год по нему скачут мостовики с вонючими ногами и светлоглазые со столь же вонючими, пусть и куда более утонченными ногами, после того, как целый год люди вроде меня роняют на него еду, А животные каким-то образом пробираются сюда, чтобы сделать в песке свои делишки. Песок надо чистить. Почему мы вообще об этом разговариваем? Потому что это важно. Бросил Зайхель и глотнул из бутылки. Как-то так. Сам не знаю, малый. Это ты ко мне пришел и прервал мой отдых. Значит, тебе придется слушать мою болтовню. Ты должен произнести что-нибудь глубокомысленное. «Ты разве не услышал, что я на отдыхе?» Каладин стоял под дождем. «Ты не знаешь, где королевский шут?» «Этот дурень не здесь!» «Счастье-то какое!» «А что?» Кайлу надо было с кем-то поговорить. И он большую часть дня потратил на поиски шута. Не нашел. Совершенно выбился из силы, даже купил себе чута у одинокого уличного торговца. Было вкусно. Настроение у него от этого не улучшилось. Потому он отказался от идеи отыскать Шута и взамен пришел к Зайхелю. Похоже, это было ошибкой. Кэлл вздохнул и повернулся к лестнице, собираясь уйти. «Чего ты хотел?» – окликнул Зайхель. Мечник-ревнитель приоткрыл один глаз и посмотрел на Каладина. «Тебе когда-нибудь приходилось метаться между двумя одинаково мерзкими вариантами?» «Я каждый день выбираю продолжать дышать!» «Вскоре может случиться ужасная вещь, и меня это тревожит!» Продолжил Каладин. «Я могу ее предотвратить, но... возможно... для всех будет лучше, если эта ужасная вещь и впрямь случится». Ага, Буркнул Зайхель. «Никаких советов!» «Выбери то!» Бросил Зайхель, поправляя подушку. «Что позволит тебе крепче спать по ночам!» Старый ревнитель закрыл глаза и устроился поудобнее. Мне и самому следовало бы так поступить. Каладин спустился по ступенькам. Оказавшись внизу, не достал зонт. Все равно промок до нитки. Он прошился мимо стоек, разместившихся вдоль стен тренировочной площадки, и подыскал копье. Настоящее, неучебное. Потом отложил свой костель и заковылял по воде. Посреди двора принял стойку копейщика и закрыл глаза. Каладина поливал дождь. Струи с плеском падали в пруд. Барабанили по крыше, стучали по мостовой снаружи. Бывший раб чувствовал себя опустошенным. Словно из него выпили всю кровь. Унылые сумерки пробуждали в нем желание сесть и замереть. Взамен он начал танцевать с дождем. Проделал все упражнения с копьем, всячески стараясь не опираться на раненую ногу. Во все стороны от него летели брызги. Он искал в спокойных движениях умиротворение и цель. Не нашел ни того, ни другого. Капитан все время терял равновесие, а ногу терзала жуткая боль. Дождь ему не помогал раздражал. Что еще хуже, ветра не было. Воздух казался спертым. Он чуть не упал, споткнувшись на ровном месте. Крутанул копьем вокруг себя, а потом неуклюже выронил его. Оно отлетело прочь, кувыркаясь, и с плеском упало в воду. Поднимая оружие, молодой человек заметил, что ревнители наблюдают, и взгляды их варьируются от сбитых с толку до веселых и удивленных. Каладин снова попытался. Простые приемы с копьем. Никакого кручения оружием, никакого позерства. Шаг, шаг, выпад. Древко копья в его пальцах казалось неправильным. Несбалансированным. Вот буря, он пришел сюда в поисках утешения, но, пытаясь упражняться, все больше и больше злился. В какой мере его умение обращаться с копьем зависело от дара. Неужели без бури света он пустое место? Каладин снова выронил копье. Попытавшись проделать простую комбинацию с поворотом и выпадом, потянулся к нему и обнаружил рядом спрена дождя, который торчал из воды, устремив в небо немигающий взгляд. Каладин схватил копье с рычанием и тоже уставился в небо. «Он это заслужил!» Заорал он, обращаясь к тучам. Ливень хлистал его. «Дай мне хоть одну причину, по которой он этого не заслуживает!» Продолжал кричать Кейл, не заботясь о том, что ревнители его слышат. «Возможно, он не виноват и, возможно, пытается, но у него ничего не выходит!» Тишина. «Устранить поврежденную часть тела правильно», – прошептал Каладин. «Мы так должны поступить, чтобы... чтобы... чтобы выжить». Где он раньше слышал эти слова? «Сын. Каждый выживает, как умеет. Преврати обузу в преимущество, если сумеешь». Смерть Йена. Тот момент. Тот ужасный момент. Когда он смотрел, как умирает брат, и ничего не мог сделать. Командир отделения, в которое попал Тиен, пожертвовал новобранцем, чтобы не упустить выгодный момент. А потом этот командир беседовал с Каладином, когда все кончилось. Каждый выживает, как умеет. В этом имелся какой-то искаженный и жуткий смысл. Тиен был не виноват. Он пытался, но потерпел неудачу, и его убили. Каладин упал на колени прямо в воду. «Всемогущий! Ох, всемогущий!» Король. Король был тьяном для Долинара. «Атаковать?» — переспросила Долина. «Уверена, что мой отец так сказал!» Девушка, что принесла сообщение, кивнула. От дождя у нее волосы прилипли к голове, и в своем насквозь промокшем платье с разрезами и широким поясом посыльной она выглядела жалко. «Светлорд, вы должны оборвать эту песню, если сможете. Ваш отец особо отметил, что это важно». Адалина кинул взглядом свои батальоны, размещенные на южном фланге. Неподалеку от них на одном из трех плато, что окружали войска, Паршенди пели свою жуткую песню. Чистокровный фыркнул и заплясал. «Мне это тоже не нравится». Тихо пробормотала долина и потрепал коня по шее. От этого завывания он был на взводе. И эти полосы красного света на их руках. И в пальцах. Что это такое? «Перель!» Бросил он одному из своих командиров. С «Скомандую людям, чтобы были готовы атаковать по первому сигналу. Мы пойдем по тем мостам на Южное плато. Сначала тяжелая пехота, за ней короткие копья». А длинные пусть будут готовы подключиться, если нас начнут теснить. Я хочу, чтобы наши люди были готовы отвоевать там пять за пятью, пока мы не поймем, в каком месте строй Паршенди дрогнет. Буря-свидетельница, хотел бы я иметь помощь случников. Вперед!» Приказ разошелся по рядам, и Адалин направил Чистокровного к одному из мостов, которые уже установили. За ним последовали телохранители-мостовики, Шрам и Дрехи. «Собирайтесь пережить битву!» Спросил Адалин, не глядя в их сторону. «Вашему капитану не понравится, если вы отправитесь сражаться с Паршенди?» «Да пошло все в преисподнюю!» Возмутился Дрехия. «Сэр, мы будем сражаться! И потом это не Паршенди, уже не Паршенди!» «Хороший ответ. Они двинутся вперед, как только мы начнем атаку. Нужно удержать плацдарм перед мостом ради всей остальной армии. Постарайтесь не потеряться, если сумеете». Адалин повернулся и замер в ожидании. Он смотрел, пока возле командного шатра подняли высокий шест, закрепленным на конце огромным синим самосветом. Вперед! Старший сын великого князя Холина пустил чистокровного в галоп. С грохотом промчался по мосту и поднял тучу брызг, влетев в большую лужу на другой стороне. Спройны дождя дрогнули. Два его мостовика помчали следом. За ним пошла волной тяжелая пехота в крепких доспехах с молотами и топорами, которыми можно было разбивать панцири Паршенди. Основная часть войска Паршенди продолжала писнопение, Отделилась небольшая группа, около двух тысяч воинов, и двинулась на перерез от долину. Он зарычал, пригнувшись, и в его руке появился осколочный клинок. Если они... вспышка. Мир полетел кувырком, и принц очутился на земле. Его осколочный доспех заскрежетал по камням. Броня поглотила силу удара, но потрясение от этого ничуть не уменьшилось. Мир кружился, и брызги воды, проникнув сквозь щель, забрали и оросели его лицо. Остановившись, он рывком поднялся и вскочил на ноги. Зашатался, бряцая доспехом, размахивая клинком по сторонам на случай, если Парженди успели подобраться слишком близко. Сморгнул с глаз попавшую внутрь шлема воду. Сориентировался в изменившейся обстановке, Посреди коричневого и серого пейзажа виднелось белое пятно. Неужели это? Он наконец-то проморгался как следует, и все сделалось четким. Белым пятном оказался лежавший на земле конь. долины издал хриплый вопль, который эхом отразился внутри шлема, забыв о криках солдата, звуки дождя, а в внезапном противоестественном треске позади себя он бросился к телу на земле. Чистокровный! Нет, нет, нет! Бормотала Далин, проехавшись по камням на коленях и, остановившись у трупа, на белой шкуре животного виднелся странный ветвящийся ожог, широкий и зазубренный. Темные глаза чистокровного были открыты, не невзирая на дождь. А долин протянул коню руку и внезапно понял, что не может его коснуться. Юноша посреди незнакомого поля Чистокровный не шевелился. Он в тот день волновался больше, чем на дуэли, когда добыл свой клинок. Крики. Новый треск. Резкий. Быстрый. Сын. Они выбирают седоков. Мы только и думаем, что об осколках, но привязать к себе клинок может любой, будь он храбрецом или трусом. Здесь все по-другому. Здесь побеждают только достойные. Двигайся. Для скорби найдется время двигайся. Адалин взревел, скочил на ноги и бросился мимо двух взволнованных мостовиков, замерших над ним с копьями на Он начал призыв клинка и побежал вперед, туда, где развернулась битва. Прошло всего лишь несколько секунд, но стройные ряды Алети уже смялись. Одни пехотинцы продвигались плотными группами, в то время как другие потрясенные и растерянные ушли в глухую оборону. И еще одна вспышка, сопровождаемая громким треском. Молния. Красная молния. Она родилась в череде вспышек, которые возникли среди групп Паршенди, а потом исчезла в мгновение ока. От нее остался яркий послеобраз. Сияющий, разветвленный ненадолго ослепила долина. Впереди него люди падали, сгорая в броне. Он заорал и бросился вперед крича своим солдатам, чтобы держали строй. Снова и снова раздавался треск, но удары, похоже, были плохо нацелены. Иногда молнии били в обратную сторону или следовали странными путями, редко направляясь прямиком к Алети. На бегу Адалин увидел вспышку, порожденную двумя Паршенди, но она тотчас же ушла в камень. Паршенди растерянно уставили себе под ноги, Это выглядело так, словно молнии вели себя, как настоящие небесные молнии, чье поведение не отличается особой предсказуемостью. «Атакуйте их, кремлицы!» Заорала долин, пробегая среди солдат. «Назад! В строй! То же самое, что двигаться к лучникам! Выше головы! Крепитесь! Если мы дрогнем, нам конец!» Принц не знал, что из этого они услышали. Но только когда с воплем набросился на ряды Паршенди, пошло во благо. Офицеры начали отдавать приказы, шеренги солдат построились заново. Молния ударила прямо в Адалина. Звук был немыслимый и свет. Он застыл, ослепленный. Когда сияние погасло, принц обнаружил, что совершенно не пострадал. Окинул взглядом доспехи, которые тихонько вибрировали. От этого гула его кожу приятно покалывало. Еще одна молния стрельнула от ближайшей группы Паршенди, но не ослепила его. Его шлем, который, как обычно, был отчасти прозрачным изнутри, потемнел. На нем появился заметный зигзаг, в точности совпавший с молнией. Адалин ухмыльнулся, стиснув зубы и ощутил животное удовлетворение, ворвавшись в строй Паршенди и взмахом глинка рассекая их шеи. Предания не лгали. Доспех, который он носил, создали для того, чтобы сражаться именно с этими чудовищами. Хотя эти солдаты Паршенди были стройнее, выглядели свирепее тех, с кем он сталкивался раньше, глаза их сгорали так же легко. Потом они падали замертво, и у каждого что-то выбиралось из груди. Маленький красный спрен, похожий на миниатюрную молнию, которая взмывал в воздух и исчезал. «Их можно убить!» – заорал поблизости солдат. «Они смертны!» Другие подхватили этот клич, передавая от шеренги к шеренге. Хоть откровение и было очевидным, оно приободрило его войско. И Олети бросились вперед. Их можно убить. Шалан рисовала неистово. Карта, нарисованная чернилами. Каждая линия точна. Огромный лист, изготовленный по ее приказу, лежал на широкой доске на полу. Это был самый большой рисунок, который она когда-либо делала. Шалан его заполняла по частям. Все время, пока длился поход. Девушка в полуха слушала других ученых дам в шатре. Они отвлекали, но были важны. Еще одна линия волнистая по краям образовала тонкое плато. Она была копией линий, уже нарисованных шалан в семи других местах на карте. Равнины представляли собой четырехкратно повторенный радиальный узор. Отраженные от центра каждого квадранта, так что все изображенное ею в одном секторе повторялось и в других, отраженное соответствующим образом. Восточную сторону разрушили ветра, так что в тех местах ее карта не будет точной. Однако в целях единства ей требовалось нарисовать те части до конца, чтобы увидеть узор целиком. «Донесение «Да от нет разведчиков! – сообщила женщина, врываясь в шатер и впуская порыв влажного ветра. «Этот неожиданный ветер. Он был так похож на тот, что предвещал великую бурю». «Что за донесение?» – спросила Инадара. Строгая дама предположительно являлась крупной ученой. Она напоминала шалан отцовских ревнителей. В углу комнаты стоял одетый в доспех принц Ринрин, скрестив руки на груди. Ему приказали защищать всех, если Паршенди попытаются прорваться на командное плато. «Большое центральное плато в точности такое, как нам описал его Паршум», – проговорила разведчица, еле дыша. «Оно на востоке. И между нами всего одно плато». И Лин была крепкой с виду женщины, с длинными черными волосами и проницательным взглядом. «Оно явно обитаемо. Хотя прямо сейчас, похоже, там никого нет». «А что с другим плато?» – уточнила Инадара. «Шим и Фельд изучают их», – ответила Лин. «Фельд скоро вернется». Я могу сделать для вас грубый набросок того, что видела на центральном плато. Сделай, велела Инадара. Нам нужно отыскать эти клятвенные врата. Шалан вытерла случайную каплю воды с плащалин, попавшую на карту, и продолжил рисовать. Путь войска от военных лагерей к центру позволил ей предположительно рисовать восемь цепей плато, которые симметричными парами начинались с четырех сторон. А равнины шли вовнутрь. Виденко почти завершила последнюю из восьми рук, тянущихся к центру. Будучи так близко опираясь на предыдущие донесения разведчиков и то, что видела сама, Шалан начертила все, что располагалось вокруг центра. Объяснения Рлайна помогли, но тот не смог набросать для нее центральное плато. Он никогда не обращал внимания на их форму, а Шалан требовалась точность. К счастью, предыдущих донесений почти хватило, ей больше не нужно. Она почти закончила. «Что вы думаете?» – поинтересовалась Лин. «Покажите это светлости, Шалан!» – велела Инодара с обычным неудовольствием в голосе. Девушка глянула на поспешно набросанную карту Лин, потом кивнула и вернулась к своему рисунку. «Лучше бы ей самой поглядеть на центральное плато». Но угол, который нарисовала эта женщина, подсказал Шалан идею. «Ничего не скажете?» – возмутилась Инадара. «Я еще не закончила». Бросила шалан Макая перо в чернила. Сам великий князь приказал нам отыскать клятвенные врата. Я это сделаю. Снаружи что-то загрохотало, и как будто сверкнула молния, прогудел узор. Плохо, очень плохо. Инадара покосилась на узора, из-за которого пол возле шалан казался помятым. Мне не нравится это существо. Спрены не должны говорить. Возможно, это один из приносящих пустоту». «Никакой я не приносящий пустоту», – буркнул узор. «Светлость Шалан...» «Он не приносящий пустоту», – рассеянно подтвердила Виденко. «Мы должны его изучить», – сказала Инадара. «Как давно, по вашим словам, он за вами следует?» «Раздались тяжелые шаги», – подошел Ринарин. Шалан предпочла бы сохранить узора в тайне, но когда поднялся ветер, он начал громко жужжать. Теперь внимание ученых приковано к нему. Ринрин -рин наклонился. Узор, похоже, его очаровал, и не только его одного. Оно как-то в этом замешано, настаивала Инадара. Вы не должны так быстро отвергать одну из моих теорий. Я по-прежнему считаю, что оно может быть связано с приносящими пустоту. «Видома ли тебе что-нибудь об узорах, старая женщина?» Оскорбленно возмутился узор. Когда это он научился говорить в таком тоне? «У приносящих пустоту нет узора. Кроме того, я читал о них в ваших преданиях. Там упоминается о тощих руках, подобных костям и жутких лицах. Сдается мне, если ты хочешь отыскать приносящего пустоту, начать поиски следует с зеркала». И Натара отшатнулась. Потом она ушла сердитой и принялась беседовать со светлостью Вилати ревнителем Мисасиком о том, как толковать карту шалан. Девушка улыбнулась, не переставая рисовать. «Ловко ты её». «Я учусь», — ответил узор. «Оскорбления представляются особенно полезными для моего народа, ибо в них правда и обман сочетаются весьма интересным образом». Снаружи все еще раздавались хлопки. «Что это?» Тихонько спросила шаланд, рисовав очередное плато. Спрайны, бури, проворчал узор. А вот они как раз и с в пустоты. Это нехорошо. Я чувствую, затевается что-то очень опасное. Рисуй быстрее. Клятвенные врата должны быть где-то на том центральном плато, сказала Инада, собравшимся вокруг ученым. Нам ни за что не успеть обыскать его целиком, заметил один из ревнителей. Он постоянно снимал очки и протирал стекла, а потом снова надевал, как и сейчас. «Это плато явно самое крупное из всех, что попадались нам на равнинах». «Действительно проблема. Как найти клятвенные врата?» «Где? Они могут быть где угодно». «Нет». Одернуло себя шалан, рисуя выверенные штрихи. «Старые карты помещали то, что ясно считала клятвенными вратами к юго-западу от центра города». К несчастью, у нее по-прежнему отсутствовали данные для определения масштаба. Город слишком древний, и все карты представляли собой копии, копии или были воссозданы по описаниям. К этому моменту она не сомневалась, что Буревой Престол не занимал расколотые равнины целиком. Город и близко не был таким громадным. Структуры, на месте которых разместились военные лагеря, являлись второстепенными пригородами или городами-спутниками. Но это просто догадка. Ей требовалось что-то конкретное. Какой-то знак. Полог шатра снова распахнулся. Снаружи стало холоднее. Неужели дождь усилился? «Преисподняя!» Выругался вошедший худощавый мужчина в одежде разведчика. «Вы хоть видели, что там творится?» «Почему мы рассеялись по всему плато? Разве план был не в том, чтобы вести оборонительное сражение?» «Донесение!» потребовало Инадара. «Дайте мне полотенце или лист бумаги!» Бросил разведчик. «Я обогнул южную сторону центрального плато. Нарисую, что видел, но...» «Приисподни! Они кидаются молниями, светлость!» «Молниями! Безумие! Как же нам сражаться с такими существами?» Шалан закончила последнее плато на своем рисунке. Отодвинулась, села на пятки и опустила перо. Расколотые равнины нарисованы почти целиком. Но что она сделала? «В чем смысл?» «Мы совершим вылазку на Центральное Плато», — предложила Энадара. «Светлор Тринарин, нам понадобится ваша защита. Возможно, в городе Паршенди мы найдем стариков или рабочих и сможем спасти их, как велел Светлор Долинар. Они могут что-то знать, проклятые врата. Если нет, мы будем обыскивать дома в поисках подсказок». Слишком медленно звенела в голове Виденки. Только что прибывший разведчик приблизился к огромной карте шалан. Наклонился, изучая ее и обтираясь полотенцем. Девушка бросила на него сердитый взгляд. После стольких трудов не хватало, чтобы кто-то забрызгал карту водой. «Неправильно», — сказал он. «Неправильно? Это он ее шедевре? Какая глупость?» «Что именно?» Устало спросила она. «Вот это плато!» пояснил мужчина, ткнув пальцем. «Оно не длинное и тонкое, как вы его изобразили. Оно выглядит, как безупречный круг с большими зазорами между ними и плато на востоке и западе». «Маловероятно», — возразила Шалан. «Будь оно так...» Девушка моргнула. «Будь оно так, узор оказался бы нарушен». «Что ж, подыщи для светлости Шалана деление солдат и делай, как она говорит». Велел Долинар, поворачиваясь и заслоняясь рукой от ветра. Ринарин кивнул. К счастью, он согласился на время битвы надеть осколочный доспех, и не остаться с четвертым мостом. В последнее время Долинар едва понимал парнишку. Вот же буря. Великий князь Холин ни разу в жизни не видел, чтобы кто-то выглядел неуклюжим в осколочном доспехе. Но у его сына получалось. Ветер унес полосу дождя прочь. Свет синих фонарей отразился от мокрой брони Ринарина. «Ступай!» – поторопил Долинар. «Защити ученых во время их миссии!» «Я...» – начал Ринарин. «Отец, не знаю, если я...» «Ринарин, это не было просьбой!» – рявкнул Долинар. «Делай, что приказывают! Или передай этот доспех, буря бы его побрала тому, кто это сделает!» Мальчик попятился, потом отдал чей со звона металла о металл. Долинар указал на Гаваля, который выкрикивал приказы, собирая отделение солдат. Ринарин последовал за Гаваля, а мы оба удалились. «Буря, отец!» Небо становилось все темнее и темнее. Вскоре им понадобится фабриали на ванне. Ветер дул порывами, принося с собой дождь, который был слишком сильным для плача. «Надо оборвать это пение!» Заорал Долинар, перекрикивая шум дождя и пробираясь к краю плато вместе с офицерами и гонцами, а также рлайнам и несколькими членами четвертого моста. «Паршун — это буря, их рук дело!» «Я в этом убежден, светлорд Долинар!» По другую сторону ущелья армия Ладара отчаянно билась паршунами. То и дело сверкали красные молнии, но судя по донесениям с поля боя, паршенди не знали, какими управлять. Они могли быть очень опасными для тех, кто оказался поблизости. Но, к счастью, не таким ужасным оружием, как всем померещилось поначалу. В ближнем бою, однако, эти новые Паршенди представляли собой нечто совершенно иное. Вот один отряд подобрался ближе к ущелью и рванул сквозь отделение копейщиков в точно белоспинник через заросли папоротника. Они сражались яростью, превосходившей все, что когда-либо Паршенди демонстрировали во время вылазок на плато. И их оружие высекало красные вспышки. Смотреть было трудно. Однако великий князь Коля не должен был находиться там, где шел бой. Не в этот раз. «Восточный фланг Каладара нуждается в подкреплении», – заметил Долинар. «Что у нас есть?» «Резервы легкой пехоты», – перечислил генерал Хал. Он был в мундире, его осколочный доспех надел сын, воевавший вместе с армией Роэна. «Пятнадцатое отделение копейщиков из армии Сибариаля, но мы их берегли на случай, если помощь понадобится Светлорду Адалину». «Он справится сам. Доставьте их сюда и позаботьтесь, чтобы Аладар получил подкрепление. Пусть пробивается к тем Паршенди, что держатся позади его, чтобы то не стало атаковал тех, которые поют. Что докладывает Навани?» «Светлорд, устройства готовы», — доложила посланница. Светледи желает знать, откуда следует начать. Фланг Роина! Немедленно велел Долинар. Он чуял, что там намечается катастрофа. Напутственные речи – хорошее дело, но даже сыном Хала, сражавшимся на той стороне, войска Роина были худшими из всего, чтобы оказалось в распоряжении Долинара. Телеп направлял к ним подразделения Сибореаля, которые были на удивление хороши. Сам великий князь почти бесполезен в бою но умел нанимать правильных людей. И в этом состояла его гениальность. Вероятно, Сибариаль предполагал, что Долинар этого не знает. До этого момента глава дома Холлен держал большую часть войска Сибариаля в резерве. Выпустив их на поле боя, они окажутся вовлеченными в битву почти до последнего солдата. Далинар Долинар зашагал обратно командам у шатру, разминувшись шалан, и Надары несколькими мостовиками и отделением солдат, включавшим Ринарина которые мчались через плато, приступив к выполнению своей миссии. Им предстояло обойти южное плато по краю, вблизи от поля боя, чтобы попасть туда, куда следовало. Да направит Келик их путь. Сам Долинар, промокший до костей, шел сквозь дождь и читал битву по тому, что мог увидеть на флангах. У его войск было численное преимущество, как и ожидалось. Но теперь с этими красными молниями, с этим ветром... Паршенди двигались сквозь тьму и порывы ветра с легкостью. В то время как люди поскальзывались, щурились и терпели удары стихии. И все-таки Лети держались крепко. Проблема заключалась в том, что перед ними только половина Паршенди. Если атакует и другая половина, его люди окажутся в серьезной опасности. Но враг медлил. И оставалось лишь сделать вывод, что песня была для них крайне важна. Паршенди читали сотворенный ветер чем-то более опасным и смертоносным для людей, чем вред, который можно причинить в битве. Это его пугало. Надвигалось нечто более страшное. «Я сожалею, что тебе придется умереть так». Долинар замер. Дождь продолжал лить. Великий князь посмотрел на стайку посланников. Адъютантов, телохранителей, офицеров, которые сопровождали его. «Кто это сказал?» Они переглянулись. — Погодите-ка, Долинар ведь узнал этот голос, верно? — Он его уже слышал. — Да. Много раз в своих видениях это был голос Всемогущего.